Глава тринадцатая Ответный удар святых, как и предупреждал мастер Лот, оказался сокрушительным. Пол под ногами Сонга дрогнул от удара вражеской флотилии, а затем по всему корпусу корабля прошла хорошо ощутимая дрожь, Как ни крути, а силы святых, медленно появляющихся в системе, нельзя было назвать слабыми. Стоящий возле сонга истинный дракон лишь презрительно фыркнул и, развернувшись, направился к выходу. «Мастер, куда вы?» – спросила его озадаченная Айтоне. «Я эксперт этапа божества и совершенно точно не буду прятаться за броней духовного корабля». Не глядя, ответил он, продолжая идти, «Практикам высочайших этапов, бессмертным императорам, парагонам и божествам, нет смысла находиться внутри боевых кораблей, так как они без каких-то проблем и сами умеют путешествовать по враждебной среде космоса и по своей мощи, могут поспорить со всеми боевыми кораблями высших миров». А божества и вовсе способны иногда оказаться сильнее целых соединений судов средних размеров. Исключения, конечно, касались командиров флотилий и кораблей. Им волей-неволей приходилось оставаться на командных мостиках своих судов. Оставался закономерный вопрос, где божества напавших на флот «Сонга святых» Он был уверен, что сильнейшие практики должны были находиться в составе флота противника, но по какой-то причине их все еще не было видно. По всей вероятности, таким вопросом задавался не один лишь Сонг. Мастер Лот продолжал осторожничать, стараясь держать все освобожденные корабли в одном корабле и ожидая в любой момент какого-то подвоха – Появление истинного дракона на поле сражения заметили все. Вместе с ним к бою присоединились и несколько парагонов чудовищных зверей из тех, кто согласился продолжить сопровождать своего предводителя в этом походе. Прикрывая его спину, эти звери сами старались не вылезать вперед, чтобы не оказаться под ударом противника. Истинный дракон вернул себе настоящий облик обрушился на один из ближайших кораблей, сминая его духовные щиты, словно те были из бумаги, и раскалывая его на две части, и тут же переключаясь на следующее вражеское судно. Даже с такого расстояния Сонг был впечатлен невероятными размерами и силами этого существа – удивительно что ему удалось договориться с ним и получить настолько полезного союзника правда не за бесплатно. молодой человек хорошо помнил просьбу дракона и собирался в ближайшее время заняться ее исполнением, а сейчас еще больше укрепился в этом желании. шестому, седьмому и восьмому кораблям. Удар главным калибром по готовности. Фокус на кораблях, которые атакует истинный дракон. Между тем, мастер Лот продолжал отдавать приказы, мгновенно ориентируясь на изменившуюся обстановку боя и появление союзного божества. Яркая огненная вспышка позади флотилии кораблей Сонга оказалась полной неожиданностью для всех, кто находился в рубке управления. Один из еще не подчинившихся судов оказался уничтожен совместным ударом вражеских божеств, появления которых все это время Сонг с товарищами ожидал на поле боя. Молодой человек мысленно выругался, наблюдая, как один из еще не занятых кораблей превращается в пепел. Все практики, что находились внутри него, умерли практически мгновенно. В один миг он потерял не только корабль, но и множество практиков, которые присягнули ему на верность. Сонгу пришлось сделать над собой усилия, чтобы подавить внутри чувство гнева и ярости. Сейчас он мог лишь наблюдать за сражением, веря в мастерство лода и других практиков, которые сейчас всеми силами пытались успеть подчинить оставшиеся корабли. К примеру, мастер Тул и Сноуказ, работающих сейчас на одном из трех оставшихся духовных судов. «Первый, второй и третий корабли! Развернуться! Не дайте вражеским божествам ударить совместной атакой еще раз!» «Остальным кораблям продолжать сражение по данным ранее указаниям». Тут же отреагировал на произошедший лот. «Нам не нужно их побеждать, главное – это не дать вновь сосредоточить свой удар на каком-то из кораблей». «Сколько там божеств?» – спросил сонку наемника, который колдовал перед иллюзорным воплощением пуля боя. «Судя по тому, что чувствует восприятие Фрисоула и тем, что мы проанализировали три полноценных божества», ответил тот, не отвлекаясь от своих манипуляций. «Если наши люди не успеют захватить оставшиеся три корабля за десять 20 минут, придется их бросить», вдруг подал голос мастер Лот. «Я не волшебник, парень. Уже у двух наших кораблей осталось меньше половины своей духовной защиты». А противников становится все больше. К тому же, что-то неладное происходит с реакцией наших врагов. Они совершенно не читаются и не оглядываются на собственные потери, используя атакующие формации. Это не характерно для святых. Такое ощущение, что сейчас ими кто-то управляет. Об этом же говорит истинный дракон. Он ощущает необычную силу, которая ими манипулирует. Пустота. Сонг задумчиво перевел взгляд на то, что демонстрировала иллюзия. В район схрона и созданного силами святых тоннеля появлялись все новые и новые корабли. Мастер Лот был прав. Если все пойдет так, как сейчас, то уже через полчаса флот будет окружен. превосходящим числом кораблей в такой ситуации не помогут никакие маневры и мастерство управления флотом мастера лода. слишком уж неравны были силы. к тому же к схорону помимо кораблей могут в любой момент прибыть другие божества. те трое, что сейчас сдерживались сразу несколькими кораблями, были относительно слабы, благодаря чему у флота получилось все еще держаться. не позволяя им атаковать захватываемые корабли, но все могло в любой момент поменяться с прибытием кого-то посильнее. Фрисол в очередной раз силой тряхнула. Один из наемников, стоящий неподалёку, отрапортовал о пробитии нижней части корпуса и повреждении одного из карманных пространств корабля. И таких сообщений с каждой минутой становилось все больше. Как ни крути, а силы Сонга постепенно прижимали все сильнее, заставляя прижиматься к трем оставшимся незахваченным судам. Не помогала даже помощь истинного дракона, который, стоит это признать, оттягивал на себя внимание значительного количества сил противника, включая даже одного из божеств. Мастерлот шестой корабль, докладывает о повреждении третьей источника энергии. Они теряют управление». Голос Рину вывел Сонга из задумчивости. В сердце начало заползать нехорошее предчувствие. «Пусть отходит назад под прикрытие других. Всем кораблям перестроиться. Построение стена. Те суда, которые получили наибольшие повреждения, занять положение в середине строя». «Седьмой и восьмой корабль, энергию на вспомогательные орудия и начинайте превентивный обстрел передней полусферы». Скорее всего, последний приказ должен был оградить от попытки святых захвата поврежденных кораблей абордажной командой из практиков высокого уровня развития, но Сунг не был до конца в этом уверен. Он уже давно потерял нить понимания того, что делал мастер Лот и причинах этого. Однако пока, даже несмотря на то, что противник уже имел двукратное численное преимущество, все корабли продолжали держаться и оставаться на ходу, что говорило само за себя». Ключевым прорывом в сражении стал захват еще двух кораблей-дьяволов, произошедших практически одновременно. Выйдя из многовековой спячки, оба судна мгновенно обрушили всю свою мощь на противника, который искренне считал их мертвыми болванками и оказался не готов к произошедшему. Пожалуй, это был самый большой успех за все время сражения – Сразу два рукотворных светила появились внутри строя вражеских антрацитовых судов, смешивая их порядки и приостанавливая на некоторое время их дальнейшее продвижение. Мастер -лот сыпал приказами, перестраивая положение корабли и одновременно с этим отправляя истинному дракону информацию о своих планах. «Начать подготовку к отступлению!» Наконец, дал он команду и повернулся к Сонгу. «Время, парень! Как ни жаль, нам придется оставить последний корабль здесь, если не хотим потерять еще больше!» «Да, мастер Лот!» – кивнул тот в ответ и повернулся к Рину. «Команду экипажу, занимающемуся расконсервацией, возвращаться. Даем им пять минут и уходим!» Рину тут же начала выполнять приказ, выговаривая распоряжение Сонга членам неуспевшей группы. Как ни жаль ему было оставлять это судно, чтобы сохранить свой флот, он должен был пожертвовать оставшимся. В конце концов и одиннадцать тяжелых духовных кораблей являлись невероятной силой. Флот Сонга, искусно маневрируя и сохраняя защитный строй, начал смещаться к выходу из пространства схрона. В отличие от святых, благодаря сведениям Сноукас они хорошо знали безопасные пути отхода через бушующую духовную бурю, и мастер Лот рассчитывал на полную воспользоваться этим во время отступления, оторвавшись от преследователей, маневрируя внутри бури. Истинный дракон. Появился в рубке фрисоула, которая продолжала содрогаться от частых ударов антрацитовых судов в самый последний момент, когда до вхождения в коридор внутри урагана духовной энергии оставалось каких-то пару десятков секунд. «Дядя!» Айтоне побежала навстречу дракону, который в своем человеческом облике выглядел так, словно его толпой избивали долгое время, весь. в собственной крови, с изломанными руками и синяками по всему лицу. «Я в порядке», – криво улыбнулся он перепуганной девушке и тут же обратился к мастеру Лоду. «Установленный мной барьер энергии не продержится дольше 20 секунд. Уводи нас отсюда!» «Внимание всем кораблям!» – тут же вместо ответа объявил старик. «Курс по духовной метке на десятой отсечке! Приступить!» Одиннадцать духовных кораблей стремительно развернулись и, используя максимальную свою скорость, рванули к открывшемуся коридору, ведущему к выходу из бури. За ними попытались увязаться сразу четыре антрацитовых сутта святых, но наткнулись на тот самый поставленный истинным драконом барьер – который, пускай и всего несколько секунд, но сдержал их продвижение. Действуя словно трясина, он замедлил продвижение вражеских кораблей, позволяя небольшой отступающей флотилии скрыться внутри бури. «Всем кораблям направление на выход! Строй колонна!» отдал приказ мастер Лот и с улыбкой повернулся к Сонгу. «Ну что, парень, вроде все позади. Забирай управление флотом!» «Спасибо, мастер Лот. Без вашей помощи нам было бы тяжело справиться!» Он уважительно поклонился перед стариком, вложив руку в кулак. «Эй, да брось!» Отмахнулся от него, тот и повернулся к истинному дракону, похожему сейчас на избитого до бессознательного состояния самого обычного человека. «Хей, уважаемый, как насчет напиться? Сегодня умерло несколько хороших мастеров, надо бы выпить за них». «На этот раз примут твое предложение с радостью». С готовностью согласился дракон. «Ну...» «Тогда чего мы ждем? У меня как раз завалялась пара замечательных бутылочек духовного вина тысячелетней выдержки!» Старик развернулся и направился к выходу, явно не желая больше оставаться в рубке управления. «Мастер, но мы еще не вышли из-за пределов бури, подала голос Рино. «Уже все кончилось!» – ответил за нее дракон. Не зная надежных ходов, святым за нами не успеть даже при всем желании. Ладно, старик, пойдем пропустим по бутылочке этого твоего тысячелетнего вина. Сегодня был тяжелый день.